Два десятая. Неизвестно когда и где. Тьма и пустота. Она клубится вокруг. Ее можно ощутить, если у кого-то возникнет подобное желание. Но тут нет никаких желаний. Тут вообще больше ничего нет, кроме этого всепоглощающего мрака. Хотя нет, что это? Какое-то светлое пятнышко, еле различимое в окружающей меня мгле, приковывает взгляд. Это хоть что-то новое, и потому я с интересом тянусь к нему. И вот я уже стремительно приближаюсь к... Странно, это никакое не пятнышко. Это что-то нереально огромное. Просто я находился от этого на еще большем расстоянии, скрадывающем его размеры. И только я оказался вблизи этого светящегося... Все же это какая-то сфера или шар. Как где-то глубоко внутри моего сознания неожиданно раздался бесстрастный и несколько отстраненный, слегка отдающий металлом голос. «Ну и зачем ты меня разыскивал?» Я? Какое-то непонимание происходящего? Разыскивал? Кого? Постепенно до меня стало доходить, что я, действительно, это я, а не часть той непонятной окружающей меня тьмы. Хм, чувствую, что нечто огромное с каким-то вялым интересом взглянуло в мою сторону. Смотри-ка, действительно не искал встречи со мной. И уже даже с неподдельным и зарождающимся удивлением. Это же каким идиотом нужно оказаться чтобы прорваться сквозь слой антиматерии и небытия и не иметь для этого каких-то веских оснований. А откуда ты такой тут только взялся? Обычно демиурги создают более сообразительные творения. Кто же это среди нас такой криворукий? И вновь заинтересованный взгляд. Ум, странно, но в тебе точно есть частица моего наследия. Неужели это был я? Слышу что-то похожее на изумление, смешанное с толикой сарказма. Да сказал Нул. А криворуки-то это я. Хотя вот непонятно, почему я не помню такого, как ты. И вроде как уже резюмируя. Но теперь понятно, почему тебя ко мне притянуло. И новый вопрос. Так что тебе от меня нужно? Ничего, честно признался я. Правда, была такая небольшая проблемка, что сам я точно не мог сказать, а кто такой я этот вообще? Ну иди отсюда, не мешай мне, я тут занят. Да. Мне почему-то стало интересно, чем может быть занята не настолько могущественное нечто, а потому я из интереса спросил, «А чем?» «Чем?» — протянул этот светящийся шар. «Спал я, пока ты не приперся. Так что проваливай». «Хорошо», — покладисто согласился я. «А проваливать куда?» «Ну, не болван», — удивился говорящий со мной Демюрк, «а это точно был кто-то из них. Туда, откуда ты тут и появился». И я почувствовал такой мощный, хотелось бы сказать, толчок, но больше это напоминало пинок, придавший мне направление правильного движения. И вот уже теряется вдали тот светящийся шар, что оказался каким-то из демиургов. Вот мимо меня проносятся точно такие же, как и он. То странно. Раньше я их не замечал, ведь до разговора с демиургом я ощущал только тьму и мрак. Но теперь прекрасно видел, что подобных высших сущностей тут ни одна и ни две, а сотни, если не тысячи. Я настолько увлекся подсчетом других замеченных демиургов, ну или кто это еще мог быть, что даже не обратил внимания на то, что оказалось у меня на пути. А это был еще более темный сгусток мрака и тьмы, который я уже практически влетел. «Тормози, придурок!» — раздался в моем сознании все тот же голос. «Осторожнее входи в портал. Иди не через его центр». Но я давно не успевал выполнить то, что рекомендовал мне демиург. Слишком быстро меня поглотила окружающая мгла. А в следующее мгновение меня начало корюжить и ломать. Нет, все же это точно кто-то из моих самых первых поделок. В моем сознании на фоне разрывающей его боли еще слышался слегка удивленный голос. Только они были настолько везучими, что могли пройти прямо сквозь центр инвертированного портала и при этом выжить. Но вот кто? Почему я ничего не помню о нем? А дальше я уже ничего не слышал. Меня полностью накрыла тьма. Но это была обычная тьма беспамятства, которая, наоборот, спасла меня от тех неимоверных перегрузок, что испытывало как мое сознание, так и тело. Но что необычно, именно эти мгновения боли, в конце концов, и заставили меня вспомнить о том, кто же все-таки я такой. Мир Хелвет, где-то в подземельях, неизвестное время спустя. Слышу длинный протяжный стон. И только мгновение спустя до меня дошло, что этот стон раздался из моего собственного рта. Так это я. Наконец, во мне начинает просыпаться хоть какое-то понимание. Только вот есть кое-какие проблемы, и выражаются они в нескольких вопросах. Но почему я ничего не помню? Что вообще произошло? Где я? Хотя нет, все-таки что-то в моей голове есть. Я Алексей, или Алекс, как называют меня местные... Оказался у черта на рогах или еще дальше? Это что такое было? Кто те демиурги? Да и вообще, как я там оказался? Что за небытие? Инвертированный портал и слой антиматерии. О чем он вообще говорил? Странно, почему я не помню того, что произошло буквально так. А вот это еще более непонятно. Произошло буквально когда? На этой мысли пытаюсь разобраться в себе. После чего понимаю, что кое-что все же очень сильно не так. Чего-то не хватает. Того, к чему я уже привык. «Где ведунья, Пандора?» — наконец сообразил я. Вот почему я не смог определиться ни с местом, ни со временем. Нет моих помощниц. И я постарался прислушаться к себе. Но в моем сознании была лишь пустота. Ничего. Я их что, потерял? — роженно подумал я. Почему исчезли все интерфейсы? И я постарался мысленно подключиться хоть к чему-то. И как это ни странно, мои усилия дали хоть какой-то результат. Только вот слегка не тот, на который я рассчитывал. «Регистрирую мысленную активность оператора», — услышал я какой-то практически бесцветный и обезличенный голос. «Восстановление оригинального образа сознания из последней резервной копии выполнено на сто процентов. Отклонений в работе не обнаружено. Процесс восстановления завершён успешно». «Да, как не обнаружено? Как успешно?» — оторопил я, обращаясь непонятно кому. «Где ведунья? Пандора?» Остальные мои виртуальные помощники. Да и вообще, что это за восстановление и кто его запустил? Опция восстановления образа сознания из последнего резервного дубля была активирована автоматически. Передал мне все тот же голос. Проверяю журнал работы адаптационно-метрического модуля. Что-то это мне название напоминает. И начальные установки, предшествующие текущему этапу работ. Проходит какое-то время. Записи о создании первоначальных установок не обнаружено. Первая запись в журнале соответствует началу восстановления образа сознания оператора из резервной копии. Время внесения записи — 168 часов назад. Ни черта себе, только и прикинул я. Если исходить из того, что тут сутки — это те же самые 42 часа, то в отключке я был как минимум эти самые четверо суток. Только вот непонятно, было еще что-то до этого момента или нет. Последнее мое воспоминание, как я... Черт, не могу сообразить. Прекрасно помню, как попал в этот странный мир. Встретил своего маленького друга Эллад. Потом в подземельях мы познакомились с хелом Потом наткнулись на лирийцев и их принятие в клан. Ну а дальше сплошная пустота, будто ничего и не было. Ровно до того непонятного разговора с Демиургом и тем, что я ощущал себя какой-то странной частицей пустоты. И следующий миг — это тот момент, когда я пришел в себя а в остальном ничего. Но похоже, это не так. Так что произошло в этот промежуток времени, который вылился для меня в четверо суток или даже больше? Ведь модуль не может сказать, сколько я был в отключке до начала момента восстановления образа моего сознания. Но самое главное, почему я ничего не помню? Эти мысли меня натолкнули и на следующий вопрос. Кстати, а где все? И практически мгновенно в моем сознании проявляется странное понимание того, что Хелл, Тара и другие латы, оставшиеся с ними в подземельях, они вот находятся рядом со мной, буквально в нескольких метрах. А вот остальные, это отец девушки, громадный оборотень и все вроде как лирийцы, должны дожидаться нас на поляне у развалин города. Да как же, и они тут рядом, вот они. И судя по всему, устроили латы с лирийцами все вместе тут вполне себе защищенный лагерь, причем достаточно давно». «Сто шестьдесят пять часов назад», — пояснил мне все тот же голос, — «обе группы разумных объединились. И дальше ко мне пришло понимание, что это касается уже всех моих знакомых, как лирийцев и мага с оборотнем, так и второй отряд, где находился Хелл и оставшиеся с ним латы Что интересно, кроме этого странного понимания и местонахождения всех моих знакомых, где-то на задворках сознания появляется еще и необычная, слегка пульсирующая точка. Тянусь к ней». и неожиданно Я будто оказываюсь внутри какой-то трехмерной карты, где мне показано, кто и где находится, чем он сейчас занят и что делает. Но кроме всего этого, на этой же трехмерной карте отображены не только мои спутники, с которыми я встретился в этом мире, но я вижу и различаю нежить, монстров и прочую живность, что бродит поблизости, так и значительно дальше, уж точно вне пределов чувствительности моей старой карты. А вот и горностай с волками и громадным медведем. Я о них как-то не вспоминал, пока мы бродили по подземельям. Но сейчас четко видел, что те перебрались поближе к поляне, бывшему лагерю лирийцев. Но не приближались к ним, хотя и охраняли его, но незаметно для наших новых соклановцев. И я точно знал, что привел зверей на новое место мой мелкий напарник. Но и это было еще не все. Эта необычная карта оказалась в разы более качественной, подробной и точной, чем та, которой я пользовался ранее например просто чтобы поиграться с нею я захотел увидеть что нибудь интересное что можно найти поблизости и даже как то не конкретизировав это свое желание я тем не менее получил на карте достаточно точное отображение того что в действительности могло меня заинтересовать а это оказались как различные магические и полумагические артефакты останки животных монстров или всякой нежити которые обладали теми или иными магическими свойствами драгоценные камни магические и простые залежи и слитки металла, того же адамантита и еще что-то неизвестное мне. Также на карте практически сразу оказались обозначены все портальные зоны, и сейчас их было обнаружено гораздо больше, чем в предыдущий раз. Но и это еще не все. К интересным вещам были отнесены и такие необычные данные, что может выдать карта, как наиболее безопасные или быстрые способы, позволяющие выбраться из подземелья. Причем они были подразделены на два типа — способы, где бы нам потребовалось использовать магические способности для этого, и способы, где бы этого не потребовалось. И тропок подобных оказалось чуть больше, чем я находил ранее. Например, похоже, я нашел тот путь, которым сюда попадал тот, кто когда-то и был хозяином этих подземелий. И только поняв, что же произошло с картой и с чем я сейчас экспериментирую, до меня дошло. Хм что-то закрались в мою голову кое-какие подозрения. Похоже, не потерял я свои приблуды, как подумал первоначально, с ними случилось что-то другое. И похоже, они стали полностью неотделимой и единой частью моего сознания или той самой метрической матрицы, что не единожды упоминала Пандора. Только вот теперь выплыла новая проблема. Если раньше я работал с ними, обращаясь к ним напрямую, то каким образом мне теперь взаимодействовать с моими виртуальными помощниками? Хотя, мысленно пробормотал я, и уже дальше адресуя свою мысль этому адаптационному метрическому модулю, судя по всему у наследию той странной расы Содружества, произнес. Прошу восстановить интерактивный режим и интерфейс взаимодействия с внутренними автономными модулями, самоназвание нейросеть ведунья и симбиотическая сущность Пандора. Выполняю поиск по базе подключенных вычислительных ресурсов. Модулей с подобным обозначением в базе не обнаружено. Решел мне практически мгновенный ответ. «Странно», — начал рассуждать я, — «но ведь как минимум карта, хотя и в значительно преобразованном виде, тем не менее, у меня есть. А она часть функционала нейросети, или...» И я задаю новый вопрос. «Какая модель отвечает за отображение виртуальной карты пространства, которой я сейчас пользуюсь, и предоставляет мне возможность работы с нею?» после чего я, дали наглядности, активировал ее, покрутил так и этак, вывел отображение своих знакомых, изменил масштаб, ну и проделал еще несколько простых операций. Интерфейс подключения к виртуальной схеме визуализации пространственного объема создан самим оператором при первом обращении к ней. Практически сразу отчитался адаптационный модуль. хм начало доходить до меня. Похоже, все, что мне досталось ранее, сейчас сидит где-то в моем сознании, и только и ждет моего собственного обращения к нему. Мне потребовалась карта, и я сам сумел как создать ее, так и организовать интерфейс подключения к ней, лишь пожелав этого. Но тогда... Да не, ну не может быть все так просто. Тем не менее, я сосредотачиваюсь, максимально стараюсь представить нейросеть, ее функционал эти возможности, что она мне предоставляла. Какое-то непонятное и необычное мельчишение в моей голове И уже в следующее мгновение в памяти оживает не только тот функционал, которым я до этого пользовался, но и многое другое, то, о чем я ранее даже не подозревал и не догадывался. Например, сейчас я точно понимал принцип активации как биокомпьютера, так и прямого его взаимодействия с заблокированными для меня ранее параллельными потоками сознания. Я мог точно сказать, что и в каком слое крутится, где и какие модули были ранее размещены, и что они выполняют на данный момент времени. Я сам, причем я в этом был уверен на все сто процентов, получил доступ к тому банку памяти, с которым ранее мог работать только через нейросеть. Осознав все это и собрав какое-то единое и цельное понимание той сложнейшей структуры, которая до сего момента для меня являлась ведунья, я ухожу еще глубже в себя, сосредотачиваюсь и мысленно представляю, как обращаюсь к ней. Странно, мне показалось, что ничего не происходит. «Похоже, все-таки что-то я делаю не так», — мысленно прокомментировал я, отсутствие хоть какого-то результата. Но буквально в следующее мгновение мое сознание разрывает на части, и от этого его начинает корежить, мять и будто странным образом перестраивать. Не могу сказать, как долго все это продолжалось, но, наконец, я слышу все тот же бесцветный голос адаптационного метрического модуля. Создана метрическая сущность на основе параметров функционирования, заданных и предустановленных оператором. Присвоено именование нейросеть, кодовое имя ведунья. «Хм», — прокомментировал я последнее сообщение, — «так я и не восстановил работу нейросети. Я создал какой-то ее аналог на основе тех данных, что сам из себя вытянул. И что у меня получилось?» Мысленно, как раньше, стараюсь обратиться к ведунии И практически мгновенно у меня в сознании восстанавливается тот же самый интерфейс, что и был настроен ранее. «Уже хорошо», — мысленно пробормотал я. Правда, мне показалось, что и работает он пошустрее, да и отклик при различных операциях значительно превышает тот, что был раньше. «Ведунья. Да, отчет по своему рабочему состоянию», — попросил я у нее. «Функционирование всех задействованных модулей — сто процентов». Раздался в сознании все тот же приятный женский голос, которым ранее общалась со мной ведунья. Стабильность работы 100%. Отклонений в работе модулей не зарегистрировано. Настройка процесса функционирования оптимальная. Странно, но еще до того, как она, ну или то, что сумел создать адаптационный модуль взамен той нейросети, что у меня была раньше, успела отчитаться, я и так уже получил всю необходимую информацию самостоятельно. Знания в моей голове появились, будто это я сам осмотрел, протестировал, и проверил работу каждого элемента, который участвовал в функционировании всех систем и модулей, с которыми была связана нейросеть, или какие-то ее компоненты. Хм, понял я. Мне не нужен интерфейс взаимодействия. Я и так могу работать напрямую со всеми модулями. И делаю это. Только вот предыдущий способ взаимодействия с нейросетью и подконтрольными ей функциями мне более привычен. Ладно, будем смотреть, что получится в будущем. А пока нужно проверить как-то мои способности, доступ к базам знаний, гипнограммам, различным модулям, процессу обучения и прочим функциональным возможностям. И за следующие несколько минут моего субъективного времени я быстро пробежался по всему тому списку, что буквально за пару мгновений мне сформулировало и вывело нейросеть. «Так», — констатировал я, — «с этой стороны все полностью работает. Осталась вторая часть, и это Пандора». «Блин». Как мне хочется повторно испытывать все те же неприятные ощущения, как и при восстановлении работы ведуньи. Но придется это сделать. Мне она нужна не меньше, чем другая моя помощница. Мысленно собираюсь силами, готовясь к разрывающей сознание боли. Ну а теперь повторное обращение к адаптационному модулю. Так если ему передавать имя и небольшое описание, то он явно не понимает, что от него хотят. Это я уже пробовал, и ничего из этого не вышло. Значит, и тут потребуется четко постараться представить то, что мне необходимо получить. Только вот в случае с Пандорой это может не получиться. Она явно гораздо более продвинутая сущность, чем была нейросеть. Но постараться все же стоит. Только вот тут и правда вышел облом. Блин, странно. Почему по Пандоре я не могу получить той же информации, что и по нейросети? Как так? Сколько я не старался восстановить в своем сознании функционал и возможности, которыми обладала Пандора, Но у меня так ничего и не получилось. Не было в моей памяти настолько четкого понимания принципов ее работы. Но как раз в тот момент, когда я постарался более четко разобраться в функционале, что реализовала и выполняла Пандора, в моем сознании вновь прозвучал бесцветный голос, принадлежащий адаптационному модулю. Критериям поиска заданным оператором на 67% соответствует внешний вычислительный модуль, подключенный в режиме автономного функционирования и работы. «Настроить интерфейс прямого взаимодействия с ним?» «Хм, интересно», — мысленно пробормотал я. «Чего это такое?» Но сам тем временем ответил. «Да, подключаю интерфейс». «Выполняю». Только и отчитался этот бесцветный голос. А уже в следующее мгновение меня просто отключило. К себя я пришел ровно через десять секунд. И в этом я был полностью уверен. Временные данные подтвердила, как нейросеть так и мое собственное чувство времени. Хотя чего удивляться, если нейросеть? Это реально лишь часть моей собственной метрической матрицы. Ну да ладно, это я отвлекся. И где этот интерфейс? Почему я не вижу ничего нового? Подключаю режим визуализации и ментального взаимодействия с автономным метрическим модулем. Среагировал на мои поиски бесцветный голос. И практически сразу в моем сознании зазвучал вполне узнаваемый голос Пандоры восстановлен доступ к метрической матрице оператора произвожу тестирование канала и интерфейса подключения и буквально через пару мгновений я еще даже не успел осознать того что это и есть пандора зарегистрировано массовое увеличение количества точек подключения к метрической матрице оператора провожу дополнительные настройки настройки завершены и дальше отчет как результат проделанной работы. эффективность взаимодействия с метрической матрицей оператора выросла в 52,4 раза. Скорость обмена информации выросла в 73,8 раза. Регистрирую значительные структурные изменения в общей метрической схеме оператора. Результат зарегистрированных изменений – повышение собственной эффективности работы метрической матрицы оператора в 32,2 раза. На этом Пандора завершила свой отчет. Что меня смутило, так это несколько странный отчет моей помощницы. Она сообщила только об улучшениях, которые произошли или в моей собственной метрической матрице, или в том, как она взаимодействует и работает со мной. Но вот что странно, ничего не было сказано о структуре самой Пандоры. Или с нею ничего не произошло, удивился я. Что несколько выбивалось из общей картины. Ведь, как я понял, изменения претерпели все виртуальные девайсы, с которыми я ранее работал. Оператор прав. Неожиданно раздался голос, который в моем сознании ассоциировался с адаптационным модулем. Внешне вычислительный модуль имеет сложность строения, сравнимую с метрической структурой оператора. Как результат, дублирование настолько сложного метрического объекта силами адаптационного модуля совокупно с возможностями метрической матрицы оператора оказалось невозможным. Как результат, обнаруженный метрический объект был напрямую подключен к метрической матрице оператора как дополнительный внешний вычислительный модуль с частичной возможностью автономного функционирования. «Хм», — сообразил я, — «или я туплю, или Пандору этот адаптационный модуль сравнил по сложности своего строения со мной и сообщил о том, что продублировать ее в мою метрическую матрицу мы бы не смогли, так как это сделали с той же нейросетью или другими моими приблудами, так как это сделали с той же нейросетью или другими моими приблудами». Именно поэтому он оставил ее полностью без изменений, оптимизировав только возможность нашего более плотного взаимодействия с нею. Выводы оператора полностью верны, подтвердил модель. И уже, видимо, на основе каких-то своих расчетов он продолжил. Рекомендуется полностью переключить функцию управления метрическими объектами на данный вычислительный модуль, что приведет к многократному ускорению обработки команд и заданий, выданных оператором, процессов внутреннего обслуживания и взаимодействия. А разве сейчас эти действия выполняются еще кем-то, кроме Пандоры? Удивился я. И практически сразу догадался. Вообще-то да, выполняются, мысленно пробормотал я, тем же самым адаптационным модулем. И уже обращаясь непосредственно к нему, спросил. Так ты предлагаешь передать свой функционал вычислительному модулю? Да, подтвердил бесцветный голос. Внешний вычислительный модуль работает с метрическими объектами на более продвинутом уровне. Эффективность его функционирования и взаимодействия с ними превышает собственную эффективность работы адаптационного модуля более чем в 7 раз. В дополнение при подключении всех вычислительных ресурсов, доступных оператору и находящихся в его распоряжении, мы можем получить значительный прирост производительности стандартных расчетов при передаче полного пакета управления вычислительному модулю и над дублеметрического модуля, воссозданного оператором. самоназвание нейросеть так Ты предлагаешь объединить в Пандоре все наши возможности. Твои, как адаптационного модуля, и нейросети, как интерфейса контроля и взаимодействия со всеми остальными виртуальными конструктами и модулями. Я правильно понял? Вывод оператора верен, — согласился со мной бесцветный голос. Конечно, мне было жаль терять и Дунью, я к ней привык, но, как я понял, сейчас использование нейросети являлось избыточностью, которая и так выполнялась мною. Тем более ее функционал я не потеряю, просто передам его на обслуживание Пандоре. Но адаптационный модуль сам сообщил, что с его обязанностями эта необычная сущность, которая по своему строению им была приравнена ко мне, причем ко мне текущему, прошедшему уже ни одно изменение, справится значительно лучше. А потому... Выполняй, только искомандовал я, как меня вновь поглотила тьма. Резко прихожу в себя. Опять я не могу сообразить, сколько прошло времени. Но было и одно отличие. Я прекрасно понимала что же со мной произошло и почему я находился в отключке. «Пандора, ты как?» — спросил я у своей помощницы. «Нормально, не переживай». Как-то даже неожиданно по-человечески ответила она. Отклонений в работе я не обнаружила. И только сейчас до меня дошло, почему адаптационный номер сравнил ее со мной. Она действительно была такой же, как и мы. У нее был собственный разум и самосознание. Только вот раньше все это скрывалось за тем интерфейсом, через который она со мною и общалась. Сейчас же мы, благодаря адаптационному модулю и тому прямому подключению, что он настроил, сумели пробить эту стену. Хорошо. Почему-то эти ее слова принесли покой в мою уже давно больную голову. Еще немного полежав, я мысленно прошептал. «Рад познакомиться, Пандора. Я тоже Лекс». — услышал я в ответ. — Я тоже. Не знаю, что дальше произошло, но валяться как бревно на этом каменном полу у меня больше не было никакого желания. К тому же я понял, что полностью здоров и готов действовать дальше. Тем более и пробыли мы тут несколько дольше, чем планировалось. Пора действовать, — подопнул я себя. А потому в следующее мгновение я сосредоточился и открыл глаза. Мир, Хелвет, где-то в подземельях четверо суток и неизвестное время спустя. Он, похоже, очнулся. Воскликнула Тара и повернула голову в сторону негромкого стона, раздавшегося с той стороны, где лежал укутанный в одеяло Лекс. За все то время, что они тут находились, это был первый звук, который издал молодой лад. А так, с тех самых пор, как ему помогла Ине и чуть позже его обследовала присоединившаяся к ним вторая девушка-лекарь, Лекс будто застыл во времени. Тайре иногда даже казалось, что молодой парень не дышит. Но это было не так. Как ей рассказала Энея, он будто сам себя загнал в состояние стазиса, которое можно было наложить лишь сторонним плетением. И как результат, вроде как время для него остановилось. Только вот как он это сделал, никто сказать не мог. Лекс чистый нейтрал. Он не был магом, и даже если бы и был им, то как бы он сумел воспользоваться плетением из утерянных знаний древних, Тара не могла представить. О подобных плетениях до них дошли лишь легенды. Однако, тем не менее, их знакомый сумел проделать что-то подобное, но главное, он точно все еще был жив. Это подтвердила как Инея, так и Риада, та самая другая девушка-лекарь. Она и другие ее спутники присоединились к ним практически сразу после того, как сама девушка и остальные нашли раненого алекса Этот второй отряд, Лекс, Круш и ее отец, встретили уже тут в подземельях но только по ту сторону затопленных туннелей, и эти латы хотя Инея утверждала, что эти неизвестные кто угодно, но не такие же элаты, как и они сами, за исключением как раз той второй девушки-лекаря, оказались стоклановцами Лекса, которые, как выяснилось чуть позже, разыскивали тут их необычного маленького спутника. Вот как раз эта девушка-лекарь, которую звали Риада, впоследствии и помогала Инеи с лечением Лекса. Имея еще при первой встрече, когда только Риада попыталась оценить состояние молодого парня, сказала своей подруге, что та очень похожа на нее по своим возможностям, но помимо них она использовала и какие-то другие способности, которых в ней самой не было. С тех пор, а с того времени, как оба отряда объединились, прошло уже чуть больше четырех суток, никаких изменений в состоянии Лекса они не наблюдали, хотя и продолжали как могли ухаживать за ним. Но как раз в этом-то и не было особой необходимости. Раны Лекса уже давно затянулись, и теперь ничего не напоминало о том состоянии, в котором они его обнаружили тут в подземельях. Но сам парень, как превратился в какой-то ни на что не реагирующий манекен, так и продолжал игнорировать их попытки привести его в сознание и до сих пор ни разу не приходил в себя. Вот именно из-за этого они все еще находились тут. Так что неудивительно, почему раздавшийся тихий стон который расслышала молодая магиня сидевшая ближе всех к парню, заставил ее резко обернуться и обратить на себя внимание. Это были хоть какие-то изменения в том странном состоянии Лекса, в котором он пребывал до этого. «Не, подойди», — быстро позвала она свою подругу. «По-моему, с ним что-то происходит, и это что-то сильно не так». И стоило только взглянуть в сторону Лекса, Становилось понятно, почему девушка обратила внимание на изменение его состояния и этот ее резкий вскрик. Ведь того, буквально в буквальном смысле этого слова, начало трясти или лихорадить. но голос девушки обратили внимание не только Элаты, но и их новые спутники. И практически одновременно с целительницей у тела молодого парня оказалась вторая девушка, Риада. «Вроде ничего не поменялось», — удивленно прошептала Энея, наблюдая за тем, — как лихорадит и трясет тело парня. Судя по тому, что я чувствую, его магическое поле совершенно не изменилось с того момента, как я проверяла его в прошлый раз. «Но тогда что это?» — тихо уточнила у нее Тара, показав в сторону Лекса. «Не знаю», — честно призналась целительница. «С подобным я никогда не сталкивалась. Да и с такими латами, как сам Лекс, я еще никогда не работала. Поэтому...» — и девушка беспомощно развела руки в стороны но тут к ним осторожно сзади приблизилась целительница из второго отряда и, слегка потрогав Инею за плечо, указала ей в сторону. — Она просит тебя отойти, — быстро догадалась Тара. — Да, — кивнула Инея и сделала несколько шагов вправо. Между тем напротив Лекса остановилась Риада. Вот она присела на корточки, после чего вытащила из своей сумки несколько необычный артефакт. — Это же медицинский диагноз древних, — прошептала Инея, — И, заметив вопросительный взгляд своей подруги, пояснила. — Я видела подобный в храмовом хранилище древностей, но наши исследователи так и не сумели с ним разобраться. — Да, — протянула Тара, наблюдая за тем, как вторая целительница, достаточно ловкая и спора, сумела как активировать артефакт, так и начала с ним работать. Тут девушка вспомнила еще кое-что из рассказанного ее отцом после их возвращения. — Утерянное плетение порталов пробормотала она их умение работать не только с этими артефактами но и многими другими то как они помогли отцу и кружу разыскать то что было в лаборатории тут девушка замолчала после чего посмотрела сначала в сторону ряды а потом и остального ее отряда похожеие те латы знают о древних значительно больше нас резюмировала она и еще раз оглядела их новых знакомых между тем вторая целительница закончила свои манипуляции с тем что Энея называла «медицинский диагност» и о чем-то задумалась. Как раз в этот момент к ней обратился один из ее спутников. И целительница тому что-то явно ответила, ведь задавший ей вопрос как-то обеспокоенно посмотрел в направлении лежащего Лекса. «Папа», — обратилась Тара к своему отцу, — «уточни у нее, что она выяснила насчет Лекса». И девушка показала в сторону Риады. Отец, как макразума, мог общаться со второй девушкой, передавая ей мысленные образы, как и сам, получая от нее аналогичные послания. Вот именно это и попросила его проделать Тара. Ей нужен был кто-то, кто бы смог поговорить со второй целительницей. Проходит пара минут, как отец разворачивается в ее сторону. «Что?» — почуяв некий подвох, спрашивает у него Тара. «Она говорит что-то странное», — честно признался ей отец. Первая, вроде как у Лекса сейчас завершается стадия стабилизации его магического поля. Какого магического поля? Удивилась Инея, которая находилась тут же рядом. Ведь всем прекрасно видно, что этот парень чистый нейтрал. Вот в том-то и дело, согласился с нею маг. Я и сам удивился этим ее словам и сказал, что вряд ли может быть магическое поле у того, кем является Лекс. Но что странно, и это как раз то второе, что она сказала, лекс маг ну какой то необычный вроде как таких как он практически не осталось или они очень редкие маг пораженно прошептала тара он и она с вопросом во взгляде посмотрела в сторону лекса да подтвердил отец причем в том что он маг они полностью уверены скажу даже больше как я понял им это же самое подтвердил и сам лекс когда они с ним общались маг все еще с недоверием произнесла тара Булай же лишь как-то отстраненно пожал плечами. Это не мои слова. В этом уверена она. И он показал наряду, а также все ее спутники. — Хорошо, — кивнула молодая магиня Пусть он маг. Тут она тряхнула головой. — Хотя как такое может быть, я не понимаю. Но ладно, пусть будет так. И она еще раз посмотрела на своего отца. — Это все? — Нет. — отрицательно покачал головой тот в ответ. — Я как раз к этому и вел. Как передала мне Риада, его магическое поле претерпело какие-то значительные изменения, только вот какие она уже определить не смогла. А сейчас мы застали как раз стадию его стабилизации. Так вот, и это третье. И маг посмотрел на парня. Ее артефакт показал, что практически наверняка, как только завершится этот процесс стабилизации его магического поля, Лек сочнется. Понятно, протянула девушка, а потом посмотрела на вторую целительницу. «Ты у нее не уточнил, когда это должно произойти? Когда он придет в себя?» «Уточнил», — кивнул я отец. «Только вот я что-то не понял, как интерпретировать ее слова. Но вроде как он уже давно пришел в себя, еще до того момента, как и запустился этот процесс стабилизации. А вот уточнуться он должен как раз тогда, когда тот и завершится. И произойти это может в любой момент», — неожиданно раздался из-за спины тары слегка хрипловатый тихий голос. Она с удивлением обернулась в сторону парня, что должен был лежать позади нее, и теперь у нее не было никаких сомнений в том, что с Лексом наверняка произошли какие-то изменения, ведь всем известно, что элад с такими прозрачно-голубыми глазами, какие она сейчас видела у него, не существует.